предложил собравшимся высказаться о преемнике усопшему царю. Право на престол имели скорбной главою Иоанн и десятилетний Петр, братья Фёдора Алексеевича. Но так как у каждого из них были свои сторонники и противники, то в собрании сразу же начались ожесточенные споры. Тогда патриарх,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 Стольники несли останки государя в санях, а в других санях несли молодую вдову-царицу Марфу Матвевну. Собравшийся на царские похороны народ был очень удивлен появлением в процессии, вопреки обычаю, царевны Софьи. Еще более всех изумили ее громкие рыдания и причитания. «Брат наш, царь Феодор!»